Глава пятая. Около 3 часов дед с периодичностью отключал и включал купол, чтобы Ухан мог оглядеть зал, и наконец стрелок выдохнул. Ну вот, Аркадич, вроде как начинается. А всё-таки умные, крысы животные. Да нет, ты не прав. Собаки умнее. Аркадич снова врубил купол. Ухан ухмыльнулся. Это у тебя просто йоркширский терьер дома живёт. А вот крысы кого кого, а его точно умнее. Он у тебя что на улице не подберёт, всё сжирает или в пасть хватает. А эти стаи подберутся к жертве и самого слабого пасюка вперёд высылают, чтоб обнюхал, погрыз немного. А потом ждут, сдохнет или не сдохнет. Или ж после этого набрасываться на жертву всем скопом. Спустя 30 минут Ухан начал ведь в перекрестие прицела красное пятно тушик, которые бегали по видумому и плавно давил на курок. Уф, Аркадич, ну вроде всё, норму выполнили. Кидай ультразвуковую гранату. пойдём плоды пожинать у Ханс с дедом не спеша собрали вещи и лишь после этого подошли к ведомому у Хан его развязал и подтащив к стене отстегнул шейное пластиковое эластичное кольцо после чего стянул гермошлем Санёк, облокатившийся спиной на стену И запрокинув назад голову, беззвучно открывал и закрывал рот, как рыба, бессмысленно таращись в темноту. Дед подошёл и слегка похлопал Санька по щекам. "Да", протянул он. "Клинический случай. Ну-ка, ухан, неси лестень. Будем нашего ведомого в чувство приводить". Аркадий засунул грязный палец в банку, после чего силком запихал его в рот Саньку и быстро высунул, чтоб тот его не прикусил. Так он проделал ещё раз и удовлетворённо улыбнулся. Ну, стрелок по прозвищу Хан, давай-ка и мы с тобой ударим по плесени. Кухан сразу же оживился. Да лает дед, эту смену ништяк отработали. Я думаю, нам этого гнезда на пару месяцев хватит, пока пасюки в другое место не переберутся. Неожиданно для всех Санёк глухим и сорванным голосом заговорил. Ну что, мы хоть одну крысу поймали? Ну, конечно же, Весело ответил дед, и, подняв рядом лежащую крысу, у которой из носа торчала сонно-парализующая игла, смачно чмокнул ее в затылок, после чего сунул ее под нос ведомому. — Смотри, какая поджарая! Граммов шестьсот будет! Санек схватил крысу и тоже смачно поцеловал ее в затылок. И глухо воскликнул: Смотрите, я больше не боюсь крыс. И улыбнувшись, добавил: А те мне ещё плесени. Нет, в один голос воскликнули дед с уханом: Тебя и так уже прёт. И все трое дружно заржали. Дед, Санёк и Ухан один за одним шли по тёмному коридору и дружно разговаривали. Вернее, Видомы задавал вопросы, а остальные на них отвечали. А вот я ещё что хотел спросить. Ну, подтолкнул его Ухан. А почему вы плесень называете мажорным кайфом? Кайф Дигерса. Это понятно. А мажорным почему? У ханрас хохотался. Её ещё называют кайфом богатых памперсов. А всё очень просто. Это дрянь, очень редкая. Встречается только под землёй. Почему и откуда она взялась, никто не знает. От того и цены за один высушенный грамм плесени заоблачные. Это мы ее сырой немного приняли. И вон какое настроение. Правда, и отпускает быстро, и раздражение на отходниках. А мажоры ее колят и ловят галлюцинации. Причем, заметь, все глюки только позитивные. «А памперсы-то почему?» — перебил его Санек. «Памперсы почему?» Задумчиво сказал Ухан: "Ну, понимаешь, когда они приходят в себя, ну, как тебе это сказать?" Снова замялся он. Дед весело расхохотался: "Не стесняйся, Ухан, говори как есть. Ты ведь тоже пробовал один раз". Ухан шмыгнул носом: "Ну, короче, Когда они в своём мире они под себя гадят и мочатся. А ещё один плюс зависимости никакой. Вот это да, восхищённо воскликнул Санёк. А вы что у Хан видели? Да ладно, у Хан, расскажи, фыркнул дед. Не стесняйся, ты все свои. Я и не стесняюсь. Короче, слушайте. Ну, значит, вмазался я плесенью. Это как вмазался, перебил его Санёк. Ну, укололся, значит. И вот залез в ванную, включил тёплую воду и тут вижу. Еду я по улице в огромной, высокой карете с откидными лесенками у дверцев. А сзади на запятках стоят, держась за ремни, Два огромных гайдука, Два ливрейных лакея, Только не люди это были, А черные косматые крысы, А на подножках по одному у каждой дверцы По казачку шикарных серых мышей. И знаю я откуда-то, Что на их обязанности было Бегать в подъезды С докладом о приезде, А в грязную погоду Помогать гайдукам Выносить меня и мою жену Из кареты на подъезд дома, Поскольку дороги плохие. Значит, еду я по улице, А карета моя запряжена Слышь. шестью здоровенными кошками и каждая разной масти а на левой передней кошке сидит фарейтор это была маленькая белая мышка в комзольчике а впереди скачет крыса верховой соответственно на огромном зелёном котяре это он дорогу обследует Можно ли проехать? И остановились мы у огромного дворца. А там и тут я очнулся. Ну и мыться сразу же стал. Да, протянул ведомый. Класс! Дед зевнул. Да, бывает же. Ну что, ухан, зайдем еще раз в пещеру. Ухан утвердительно что-то буркнул, чувствуя в себе нарастающее раздражение. Они втроём зашли в пещеру. Ну, что, сынки? весело сказал Аркадич. Как говорится, остатки сладкие, тоскоблим да плесень. Не хрен на себе, неожиданно раздался взади возглас. Вы только посмотрите, пацаны. Эти уроды украли нашу плесень. Так ими ещё мало. Пришли остатки доскабливать. Ухан подскочил от неожиданности и медленно повернулся. В проёме пещеры стояло три человека, а за ними ещё 5 или 6. У каждого на груди висел фонарик. Один из троих в проёме передёрнул затвор караша. Ну что, суки, крысолизы сраные. Мало, значит, вам. Ещё захотели? Дед хмыкнул. Братва, вы о чём? Сейчас узнаешь, козёл. И скажи своему лысому, чтоб не тянулся к винтовке. А то я вам дырок наделаю. Гороча, скидывайте свои вещи. Зачем? перебил его Ухан. Мы не при делах, вы что, не видите? Мы диггерсы. На хрена вам наши крысы? У вас свои дела, у нас свои. Вы что, пацаны беспределите? Неожиданно в разговор вмешался Санёк. Это они хотят забрать наших крыс? Раздался громовой хохот. Кто-то из толпы крикнул: "Мы сейчас ваши жизни забирать будем, уроды подземные". Ухан всё ожидал, но не этого. Что произошло в следующий момент? Санёк дико завизжал: "Я не для этого описался под крысами". чтоб вам их отдать. И с разбегу ударил автоматчика головой в живот. Тот, не ожидавший нападения, хрюкнул и упал на спину. У Ханс с дедом мгновенно сориентировались в обстановке и тоже рванули вперёд. У Хан на ходу скинул винтовку с плеч и автоматически передёрнул затвор и снял с предохранителя И начал стрелять короткими очередями. Аркадьевич выхватил нож и ударил слева стоящего парня в плечо. Среди беспредельщиков началась паника. Они давили друг друга и разбегались по коридору. И примыкавшим к нему отлетлением. Аркадьевич схватил Санька за рукав и силой дернул. «Ну, что стоишь? Давай за мной!» Бухан ты с Ледом. И они быстро побежали в темноту. А через 5 часов на станции имени Солженицына им открыла дверь та же самая бабка и проводила их наружу. Глава 6. После всех обыденных формальностей на ферме, таких как сдача крыс и их взвешивание, сдача обмундирования и оружия Ухан, где ты, Санёк, наконец вышли наружу. Оказалось, что Санёк живёт в том же микрорайоне, что и Ухан, только в пяти домах от него. Дед устало зевнул. Ну что, сынки, подвести вас? Аркадич, тебе же в другую сторону. Дела у меня там у Хан, дела «Это какие же дела, а, дед? Пойди какую-нибудь бабульку нашел!» Аркадьич довольно заржал. «Может, и нашел! Ну что, подвезти?» Аркадьич высадил их возле маркета. «Ну что?» — крикнул он вслед Ухану. «Как договорились!» Ухан повернулся и счастливо взглянул на деда. «Базара нет, все будет нормально!» Санёк, глядя на них, идиотически заржал. "Да", подумал дед. "И откуда же эта плесень взялась?" Видома, всего лишь палец в машине облиззал и сразу же другим стал. "А мы с Уханом по два. Ну и прёт же!" И дед надавил на акселератор. Ухан шёл по тротуару, весело помахивая сумкой. И обдумывая, как бы подороже Продать барыге плесень Он мечтательно улыбнулся Продать бы ее по себе стоимости Полгода нам с дедом Работать не надо было бы А так оптом маловато денег выходит Ухану невыносимо захотелось Принять еще немного на грудь И он на ходу залез в сумку Ища в ней банку облизав палец, он сел на скамейку возле своего дома и удовлетворённо откинулся назад, закурив сигарету. Блин, вкус какой-то паршивый, мелькнула у него мысль. И вышвырнув окорок, он снова полез в сумку. Мир перед ним начал растекаться яркими красками. Как я хочу завести таких очаровательных детишек! Буркнул он себе под нос, глядя на детскую площадку, на которой резвились дети под присмотром своих мамаш. «Ну что?» — забурчал он себе снова под нос. «За детишек!» — и потянул молнию сумки на себя. «Привет! Привет! Привет!» — кто-то неожиданно прогавкал в ногах у хана. Он подскочил от неожиданности и взглянул вниз. К его большому удивлению на асфальте сидела разноцветная собака. Туловище у неё было зелёным, мордочка ярко-синей, а лапы оранжевые в красный горошек. "Привет", ответил он. Никогда не думал, что собаки умеют разговаривать. Ну и дурак, значит. Ага, подтвердил Ухан. Наверное, ты права. Я всегда права. Уханчик ты мой. Собака скорчила довольную гримасу. Ой, только не спрашивай, откуда я знаю твоё имя. Ладно, не буду, закивал Ухан головой. Разговор с собакой его начал уже утомлять, и он снова полез в сумку. «Эй, ты!» — ухан смачно вытащил палец изо рта, чувствуя на губах горьковатый вкус плесени. «Хочешь попробовать?» — собака отвела от него заинтересованную мордочку. «Нет!» — протянула она. «Я пятнадцать минут назад десять лап плесени облизала». Да ладно, прохладно, заржала собака. А вот уханчик, давай играть на плесень. И я ставлю свою банку, а ты свою. Давай, весело согласился Ухан. А во что? Ну, Но... собака задумчиво почесала за ухом. Например, в шахматы. Я не умею, огорчился Ухан. Ну тут же нашёлся. А давай на перегонки вокруг скамейки. Кто из нас быстрее пробежит 10 кругов, тот и выиграл. Давай, весело заулыбалась собака, зачем-то вытирая слюнявую морду об джинсы у хана. А тот те временем встал на корточки рядом с разноцветной наглой шавкой и скомандовал: "Бежим!" На счет три. Итак, раз, два, три. И ухан, рыча и подбывая. Это для того, чтобы своим воем разогнать воробьев, которые сели на скамейку и громко болели за собаку. Бросился вперед на третьем кругу. Ухан, тяжело дыша, повалился на бок. И задыхаясь, заорал. Стой, стой, стой. Нет, так нечестно. Я не привык на корточках бегать. Им более за тебя болеют воробьи, а за меня никто. Нет, нет, закричали воробьи. Мы за тебя болеем. Врёте вы всё, обиженным голосом ответил Ухан. Тогда давай во что-нибудь другое сыграем, сказала собака. Сев перед лицом Ухана, почесав зелёный нос. "Ну ладно", согласился Ухан. "Давай, прыгай через скамейку. Кто выше прыгнет, тот и победил". "Давай!" весело закричала собака и одним махом перепрыгнула с скамейки. Ухан скочил на ноги и с места сиганул вперёд. Что-то больно ударило его в голову, потом по лицу, и Ухан открыл глаза. Он болтался в проёме между спинкой и сиденьем скамейки. А вокруг него дружно хохотали дети. Ухан, как червь, сполз ногами назад на асфальт, сел на задницу и повернулся спиной к скамейке. Малышня прыснула во все стороны, громко визжа и смеясь на ходу. У Ханна овладел страх. Он неистово перекрестился, схватил сумку, которая почему-то лежала рядом, и побежал в проём подъезда. Он наконец остановился возле лифта и нажал кнопку вызова, нервно вытирая холодный пот с лица. Ой-ой-ой, подумал Ухан. Никогда не думал, что можно словить глюки от сырой плесени.